Глава тринадцатая. Марго. Прорыв. Сомнений не оставалось, что это он. Тошнотворная тяжелая энергия смерти еще не добралась до городка, но уже незримо витала в воздухе. Среди жителей поднялась настоящая паника. Все настолько привыкли, что прорывы научились предсказывать, а на их устранение заранее направлялись обученные отряды, что к непредвиденному нападению темных оказались не готовы. И я их прекрасно понимала, хоть у самой еле-еле получилось взять себя в руки и не поддаться всепоглощающему ужасу. Благо, первое оцепенение прошло быстро, ведь я была не одна. На звук сирены из домов на подкашивающихся ногах выкатился профессор Клод. Его вечно красное пухлое лицо сейчас было белым, как мел. — Профессор, что нам делать? Обратилась к нему Агния. — Я... я... не... Начал заикаться он, судорожно тыча пальцем в какой-то контакт на связном артефакте, что сжимал в руках. «Я не знаю». На время практики руководитель головой отвечал за вверенных ему студентов, а в непредвиденных случаях был единственным, чьим приказом мы должны были неукоснительно подчиняться. Беладонна в мгновение ока оказалась рядом с мужчиной и, взяв за грудки, приподняла над землей, хорошенько тряхнув. «В каком смысле, не знаешь». — рычала она в лицо профессору. — Ты за нас отвечаешь. форс-мажорной ситуации именно ты должен говорить нам, что делать. Мы в твоем подчинении. Пока мы студенты, не имеем права принимать решения самостоятельно. На растерянном лице профессора проскочила какая-то мысль. Он с трудом отцепил от себя руки белки, которые едва не превратились в демонические с острыми, как лезвия, когтями и не проткнули его мерзкую шкурку. Спасибо умению подруги держать свою вторую сущность под контролем. Развернувшись, профессор, поскальзываясь, убежал в дом. Мы, не сговариваясь, поспешили следом. Клод нашелся в кабинете. Склонившись над столом, он нервно заполнял какие-то бланки. Так спешил, что даже на стол не присел. Стоило нам войти, профессор сгреб листы в одну неровную стопку, не давая чернелам как следует высохнуть. Окинув нас беглым взглядом... Стараясь держаться подальше от Беладонны, бачком приблизился к Агнии. «Вот, держите!» — протянул он, ничего не понимающий ведьме, бумаги, только подруга не торопилась их принимать. В этот момент на улице раздался новый сигнал. Воспользовавшись нашей заминкой, Клод быстро впихнул стопку в руки растерявшейся на мгновение Агнии и резво выскочил в коридор. Белка среагировала первой одновременно принимая боевую форму, и спинка выносят дверь, что профессор успел захлопнуть за собой. Ольга рванула следом за ним, так как демоница не смогла бы протиснуться в низкий дверной проем, изостряв врагами. «Что это?» Я повернулась к побледнившей Агнии, забирая один из украшенных кляксами листков. «Диплом», — озвучила она то, что я уже успела прочитать. Надо мной с высоты двухметрового роста выругалась Беладонна, и я была с ней полностью согласна. Обычно дипломы вручает ректор, либо его заместитель в торжественной обстановке в главном зале академии. Исключение как раз-таки делалось для студентов, сокращающих пятый курс. Им мог выдать руководитель практики, если считал, что академический курс освоен полностью» и этот мерзавец выдал нам дипломы об окончании академии чтобы прикрыть свою шкурку и не отвечать за наши избежал прорычали над моей головой из коридора послышался звон вперемешку с ругательствами прыгнул в портальное зеркало трус откуда только достал эх ведь даже в академию меньше месяца как закупили залилась темная ведьма по рукам которой струилась тьма Так торопился, что когда нырял в портал, зацепился штанами за раму и уронил. Я не успела ничего сделать. Сокрушалась она, пиная обломки артефакта. «Дипломы выдал, да?» «Угадала», — хмуро подтвердила я. «Теперь мы сами за себя отвечаем». «Не только за себя», — поправила белка, поднимая с пола связной артефакт профессора, что тот, видимо, в спешке обронил. «Город без защиты, и помощи ждать неоткуда». «Как так?» «Разве не должны экстренно направить к прорыву дежурный отряд?» «Некого отправлять». Белка отдала артефакт Ольге. Та снова выругалась, глядя в экран. «Наш прорыв не единственный. Все свободные отряды выдвинулись на ликвидацию случившегося на четверть часа раньше на границе с третьим миром. Связной артефакт профессора перекочевал в мои руки. Но это еще не самая стремная новость». Темная ведьма нервно вышагивала по комнате, пока я ошеломленно перечитывала открытое сообщение. «Как они могли? Здесь же дети, старики. Да, город небольшой, едва ли три тысячи жителей наберется, но так же нельзя, это бесчеловечно». На экране моргал приказ Департамента безопасности столицы немедленно покинуть приграничный город всем командированным в него магам. Вот только вторая часть приказа, поражало своей жестокостью и бесчеловечностью. В течение часа удаленно будет активировано заклинание зачистки территорий радиусом три километра от точки предполагаемого прорыва. Твари столичные, им совсем плевать, что здесь живые люди. Вместо того, чтобы направить отряд боевых магов, они просто с прорывом уничтожат все вокруг вместе с городом. Белка отшвырнула попавшееся под горячую когтистую лапу «Кресло в стену!» «Девчата, я не смею вас просить и не буду осуждать, если откажетесь, но...» и я не сбегу, поджав хвост, как вонючий клоп!» Нарочно исковеркала я фамилию бывшего руководителя, перебив подругу. «Мы обязаны помочь», — согласилась Агния. «Как минимум эвакуировать жителей, кого сможем». «Белка, у тебя больше опыта и подкованности!» Ольга прекратила мерить шагами комнату и повернулась к нам. Принимая командование нашим маленьким безбашенным отрядом сделаем все, чтобы помешать тварям уничтожить город. кого именно темных или столичных чинуш имела в виду ведьма не уточнила.